Блогер. Мирон и Апостол с удовольствием и забыли ночь в отделении. Официально, благодаря справке Георгия, начальник провел на больничном четыре дня. Но мужчины понимали, что кто-то подставил Петра Сергеевича. Начальник это знал точно, а Мирону крайне бы не хотелось столкнуться с историей, в которой сокрыл употребление наркотиков. А вопрос с клубом удалось регулировать мирным путем. Вроде бы все чисто, только подводные камни не просто были. Они скрипели с гулом, сносимые бурным течением обстоятельств. Инна начала свой рабочий день с просмотра сериала. Через полчаса ее отвлекли трое мужчин. Секретарь поприветствовала посетителей в строгих черных костюмах. Их каменные выражения лиц повергли девушку в тревожное предчувствие. «Никого не впускать», — обратился один из мужчин, сканируя взглядом черты лица секретаря, пытаясь идентифицировать личность. Двери в кабинет апостола за мужчинами закрылись. Раздался звук поворота ключа в замке. Сначала отсутствие Петра Сергеевича. Теперь в первый его рабочий день визитеры, наводящие ужас. В обязанности секретаря не входил контроль за режимом в отделе. Но женское любопытство, несмотря на учащенное сердцебиение, шептывала о необходимости разведать обстановку. У нее указания никого не впускать. Покинуть свое рабочее место она не может. Первые десять минут девушка нервно дергала ногой под столом, рисуя непонятные загогулины на листке. После, не выдержав напряжения, налила себе стакан воды. Миновало полчаса, а ее даже не попросили принести кофе. Через сорок минут, продолжила просмотр сериала, осознав, никто ее посвящать в свои дела не планирует. Если апостолы пришли забирать, то она уж точно с ним не имела сомнительных дел или миллионных счетов в оффшорах. Единственное, что грозит ей как секретарю, это увольнение по причине смены начальства. На это она повлиять никак не может своими переживаниями, а нервные клетки не восстанавливаются». В приемную вошел Мирон. — Привет! — бодро поприветствовал измотанную собственными мыслями Инну. — Чего напряженная такая? У себя? — Привет, Мирон! — сказали никого не впускать. Секретарь растерянно помотала головой. — Меня Пётр Сергеевич вызвал срочно. — Петр Сергеевич, к вам, Мирон! — сообщила девушку по переговорному устройству. Дверь открылась, а мужчина в костюме запустил Мирона, снова замкнув дверь. Двое посетителей сидели на диване, один за столом переговоров. Апостол курил возле окна. «Здравствуйте!» — попытавшись оценить обстановку, обратился Мирон к присутствующим. «Мирон, проходи, садись!» — ответил начальник, выдухнув сигаретный дым в окно. Начальник не был встревоженным. Подчиненный знал его достаточно хорошо, чтобы понимать мимику и интонации. Пётр Сергеевич был в ярости, но пытался тщательно это скрыть. Мужчина, сидящий за столом, включил видео на планшете, передав гаджет в руки Мирона. На видео человек в маске вещал о заговоре правительства и экспериментах, которые проводят в облачном городе над людьми, пытаясь скрыть это от населения. Подтверждение видеоряде появился ролик с педагогом, после которого короткий ролик наблюдений из кустов в момент вывода учительницы и хаосника из подъезда белыми братьями. После – кадр крупного плана лиц Мирона и Инны у кареты скорой помощи. Судя по молчанию присутствующих в кабинете, Мирону необходимо было просмотреть весь получасовой ролик. В его комментариях до финала увлекательного кино никто не нуждался. Блогер в Маске продолжил свое расследование, повествуя о том, что благодаря их информаторам удалось выяснить о том, что загадочные госпитализации людей в психиатрические клиники происходят уже давно. Да небольшое отступление. а людям пытаются закрыть рты. В связи с этим свою личность блогер скрывает. После народный герой продолжил свой поиск корня зла. Вот мирон заходит сынный в отдел. Вечером они с Апостолом стоят в ожидании такси. Мирон волнительно замер в ожидании кадра, когда он входит в подъезд к Анне. Но в этот раз повезло. Наблюдатель посчитал этот факт скучным, вмонтировав дивный вечер Апостола. Загадочным образом замелькали кадры из клуба, где начальник сначала громит бар, потом с матом кидается на сотрудников полиции при задержании. Мирон поставил в памяти запись с пленки, которую стерла администрация клуба при нем. Запись блогера была сделана с другой точки, в цветном отображении. После пятиминутной речи о беззаконии и вседозвольности и короткий ролик о том, как Мирон выводит апостола из отдела в пять часов утра. За кадровым выводом даже полиция не противостоит этим монстрам. Начальник стучал пальцами по поверхности стола, глядя на Мирона. «Какие объяснения с вашей стороны будут?» «Петра Сергеевича мы уже услышали». Мужчина протянул руку в ожидании, когда гаджет вернется к нему. «С кем имею честь?» – спросил Мирон, пытаясь продумать различные варианты построения диалога, исходя из того, представители какого ведомства перед ним. «Значения не имеет. Хотелось бы сопоставить версии». Документы свои мы уже показали. Ваш начальник в курсе. Ваша задача – разъяснить ситуацию по факту. По факту. Первое видео с операцией по задержанию. Все обстоятельства дела изложены в моем рапорте. Видео с бара. Отношения к этому не имею. Из отделения ночью Петр Сергеевич позвонил, сказал забрать его. Не вижу в этом во всем никаких нарушений устава с моей стороны. Мирон выдержал паузу. «Вы отчитаетесь о проверке у нас, только блогера неадекватного ловить надо с его фантазиями, а не за нами гоняться. Завтра он выложит ролик, как вы в ресторане обедаете, с пометкой, что на налоги народные пируйте. Кому от этого легче будет?» «Что предлагаете?» – мужчина посмотрел на апостола. «Документы по операции поимки учителя выдам». Мирон на неделю отстранен от работы до выяснения обстоятельств. По клубу, если записи с входа или из зала остались, смотрим посетителей и сопоставляем личности. Мирон прекрасно понимал, что записи с клуба, которые теперь уже интересует его самого, нет, по причине его личной просьбы. Он затер Инну, теперь записи с камер. Отправил апостола в бордель, после чего эта история с наркотиками. Более того, у него нет алиби в ту ночь, который мог бы предоставить начальнику, учитывая то, что Мирон не сдаст истинное свое местонахождение тогда. Тучи сгущались вокруг него. Причины тому были не эти люди в черном, а что-то другое. «Это же мог не сам он снимать, а просто слили видео ему», включился в разговор один из сидящих на диване мужчин. «Может быть и так, но в данной ситуации...» «Если следят за мной и Мироном, можно попробовать последить за нами, чтобы вычислить эту гниду». Апостол снова закурил, подойдя к окну. «Сколько просмотров ролик набрал?» Мирон мысленно оценивал масштаб бедствия. «Немного. 350. Успели заблокировать. Репосты тоже зачистили сразу. IP айди», — продолжил свою мысль Мирон, поймав на себе задумчивый взгляд начальника. IP через VPN, а идея устройства пользователь скрыл через приложение. Проще брать на живца, Но ты вроде как отстранен от дел. Дальше мы сами. Мирон вышел из кабинета с пониманием, что системы требуют жертв в процессах нарушения режимов. В данной ситуации в свои 33 года символично он на неопределенное время в подвешенном состоянии на кресте. Его раздражал факт, что он не сможет до поимки блогера встречаться с Анной или отправиться к Макару. Перспектива заняться бисероплетением на дому его не радовала. А еще до шабаша осталось совсем немного времени, и неизвестно, каким образом наркотики попали в организм к апостолу. За много лет работы в отделе Мирон понимал, что вся его жизнь крутится в соответствии с календарем рабочих будней и чередой операций. Заехал по пути в ближайший алкомаркет, закупился спиртным. Главное не сорваться и не сыграть в шла босиком, не жалея ног, в сторону дома Анны, после того, как градус пробудет любовь в его организме. Он не мог допустить, чтобы в следующем видеоблогера Петр Сергеевич созерцал героя-любовника в лице Мирона рядом с девушкой, с которой у них отношения так и не выяснены хотя об их отношениях он мог догадываться только по отсутствию перламутра в поле апостола. О чем мужчины говорили в его отсутствии, тоже можно было только догадываться. Определенно ясно лишь то, что жизнь Мирона, словно дешевое телешоу, превратилась в игру по правилам большого брата. С одной стороны, одержимая идея охоты на ведьм-блогер, с другой – возможность прослушки и слежки со стороны людей в черном и апостола. Главное, чтобы старлей смог отмазаться без упоминания обстоятельств дела.